Глава третья. Последний бой печенегов. В 1036 году Ярослав сделался, по выражению летописца, самовластцем русской земли. Случилось это после того, как его честолюбивый брат Мстислав умер, разболевшись после охоты. Ярослав стал единоличным правителем огромного государства по праву занявшего одно из первых мест среди великих держав того времени. Двор Ярослава вел оживленную дипломатическую деятельность, немало посольств отправлялось за границу. Не раз случалось входить в состав таких посольств и Зори, знатоку многих языков. Еще одно важное событие в жизни Киевской Руси – произошло в том же 1036 году. Сокрушительный разгром печенежских орд. Ярослав Мудрый отправился в Новгород утвердить там на княжение своего сына Владимира. Новгородцы — народ упорный и не очень считающийся с волей князей, и потому Ярослав пошел туда с большой дружиной. Печенеги, узнав это, сочли время благоприятным для нападения на Киев. Раньше был еще у них страх перед славным воителем Мстиславом, но тот покоился в могиле. Несчастливые печенежские рати двинулись на Киев. Шли они неспешно с табунами лошадей, с отарами овец, с тысячами веш, где сидели женщины и маленькие дети. Кочевники были уверены в победе. Упреждая врагов, понеслись гонцы в Киев и Новгород. То были охотники, рыболовы, бродники, скитавшиеся вдали от родины. Теперь все их мысли были об одном — спасти Русь от жестоких недругов. Ярослав, получив весть о грозящей беде, поспешил на выручку стольного города. С ним пошла большая варяжская дружина, находившаяся в тупору в Новгороде. Пошли многие новгородцы. Князь подоспел вовремя. Киев держался за крепкими стенами. Врагам удалось только пожечь посады и предместье, но их обитатели успели уйти в город, унести свое имущество, угнать скот во враги. Наступил день решительной битвы. Ярослав исполчил своей дружины перед городом. На левом крыле. Он расположил пришедших с ним новгородцев. В центре поставил опытных воинов-варягов, правое крыло составили киевляне. Весь город поднялся, чтобы раз навсегда покончить с лютым врагом. Пришли старые и малые, монахи оставили монастыри, а попы — церкви. Плотники явились с топорами, насаженными на длинные рукоятки. Кузнецы принесли тяжелые кувалды. Скотобои размахивали огромными ножами. В рядах защитников были и наши добрые знакомцы. Пересвета, Неждан, Зоря, Стоюн. Пересвету далеко перевалило за шестьдесят, но смелый оружейник не мог остаться в стороне, когда дело шло о судьбе отчизны. Стоюн, Зоря, Неждан оделись в прочные доспехи пересветовой работы. Из Новгорода явились защищать русскую землю богатырь Лютобор и много бывших гребцов и воинов богатого гостя Ефрема. Среди них Неждан Зоря с радостью узнали своего друга, развеселого Тереху, который и теперь перед самым боем продолжал шутить и смеяться. Началась ужасная сеча. Вздымая пыль до самого неба, бились полки. Много раз победа клонилась то на одну, то на другую сторону. Русские защищали свои святыни, своих жен и детей, само существование государства. Но и печенеги дрались отчаянно за тех, кого оставили в вежах на левом берегу Днепра. К вечеру дрогнула печенежская сила. Паника овладела неприятельской ратью. Степники бежали кто куда. Множество их потонуло в Днепре, Чартарии, Пачайне, Лыбеди и других реках, окружавших Киев. Весь огромный печенежский лагерь стал добычей победителей. И цена на рабов упала до крайности. Многим из них довелось совершить скорбный путь в Царьград. Тот путь, который за несколько лет до того проделал плененная жена рыбака Ольга. И там печенежских мужей, жен и детей киевские гости продали на рынке с публичного торга, как была продана в свое время Ольга. Те из печенегов, кому удалось спастись, разбежались повсюду, и остаток их бегает и до сего дня, меланхолично заметил летописец, рассказавший об этой великой битве и ее последствиях. Был ли тем летописцем Геронтий, мы не знаем. После этого знаменательного дня печенеги сошли со исторической арены. Уцелевшие остатки орды покинули свои кочевья и города и ушли в Приднестровские и Придунайские степи. Ими их иногда еще упоминалось в летописях, но никогда больше не совершали они набегов на Русь. Немалый урон понесло и войско Ярослава. Тысячи и тысячи сирот оплакивали отцов, погибших в кровавой сечь. Старый пересвет пал в борьбе с могучим печенегом. Нежданно нашли на поле израненного под грудой вражьих трупов, но молодой оружейник излечился от тяжких ран и достойно продолжал дело отца. Зори и стаюн, бок о бок дравшиеся в самой гуще сражения, вышли из него невредимыми. Великую славу стяжала себе в этой битве славянская рать, и впервые за долгие годы Русь вздохнула спокойно.